Глава 13. «Защиты от подлинной внезапности не существует», – подумал Мирецков вне всякой связи с только что прочитанным текстом, и машинально перевернул страницу. «А какая тут внезапность? Пленные, захваченные еще до Нового года, сообщали, что немцам известно о создании нашего фронта и о подготовке к наступлению. Этот козырь, внезапность», покрыли еще до того, как мы извлекли его из колоды. Генерал армии поднял книгу глазам. Внимание привлекла фраза, которую он прочитал с живейшим интересом. Князь опять засмеялся своим холодным смехом. Бонапарта в рубашке родился. Солдат у него прекрасный, да, и на первых он на немцев напал. А немцев только лениво не бил. С тех пор, как мир стоит, немцев все били, а они никого только друг друга. Мерецков хмыкнул и захлопнул книгу. Это был четвертый том собрания сочинений Льва Толстого, выпущенного Сытиным в 1913 году в приложении к журналу Нива. Раздобыл его Кирилл Афанасьевич в Москве после памятного разговора со Сталиным, когда Мерецкову сообщили о создании Волховского фронта. Сталин тогда спросил у мирецкого «Вы...» Читали «Войну и мир» Толстого, товарищ Мерецков? Советую перечитать. Лев Толстой правильно ставит в романе вопрос о значении народа в освободительных войнах. Именно народ выигрывает такую войну. Мы с вами лишь выполняем его волю. Поэтому наша ответственность за порученное дело неизмеримо повышается, товарищ Мерецков. «Война и мир» Полезная книга. Если Сталин советует, надо читать. Он может в любой момент спросить, до какой страницы добрался. Хм, про немцев старый князь Волконский так лихо высказался на 99-й. Только ленивый, значит, их не бивал. Да, времена переменились. Не поленились бы мы разобраться в сути гитлеровского феномена перед войной, глядишь и не сидел бы теперь генерал Мерецков в Малой Вишере. Кириллов Афанасьевич убрал книгу, подошел к столу, засланному картой, сел и разгладил карту рукой. Вот она, линия его фронта. Похвастать пока нечем. Двое суток бьют волховские армии в оборону противника. И все тщетно. Успели, сволочи, укрепиться. Инженерные войска у них действуют по всем правилам и техникой снабжены отлично. А у наших саперов лопата и топор... И гоняют их зачастую командиры затыкать дыры, хотя существует особый приказ, он запрещает использовать специальные части не по назначению. «И соседи», – подумал Кириллов Афанасьевич, – «бывает, что успех операции зависит от них больше, чем от тебя самого. На левом фланге генерал-лейтенант Морозов наступает на Старую Руссу. Если его армия возьмет город, это напугает противника». Ведь тогда возникает угроза окружения его новгородской группировки. Надо связаться с Павлом Алексеевичем Курочкиным. Он толковый мужик, широко мыслящий, командующий фронтом. С ним можно договориться о координации совместных ударов. Ведь Северо-Западному фронту выпала не менее трудная задача. И немцев разбить под Старой Русой, и ударом правого фланга выйти к сальцам и дну. Отрезать дивизии генерала Буша пути отхода от Новгорода и Луги. А что сейчас поделывает сосед справа? Мерецков вздохнул. Никак не мог успокоиться и осознать факт автономности 54-й армии. Вспомнилось памятное совещание в Ставке, которое проходило месяц небольшим назад. В Москву Мерецков прибыл с командующими новыми армиями, 59-й и 2-й ударной, Галаниным и Соколовым. Из Ленинграда приехали Жданов и Хозин. Андрея Александровича, секретаря ЦК и ПКОМа Мерецков знал давно. Они ведь все работали в Питере. А вот возникшая необходимость координировать действия с генерал-лейтенантом Хозиным, который сменил Федюнинского после недолгого пребывания того на посту командующего Ленфронтом, была не по душе Мерецкова. Он был знаком с Михаилом Семеновичем еще до войны, когда тот начальствовал в академии имени Фрунзе. Хозяин был сложным человеком, трудным в общении, болезненно самолюбивым и мнительным. Слишком долго он оставался в тени, а это способствовало возникновению комплекса неполноценности, развивало у него стойкое убеждение в том, что его несправедливо обошли. Когда Жука в сентябре прошлого года привез его и Федюнинского в Ленинград, хозяин стал начальником штаба фронта, потом командовал 54-й армией вместо разжалованного незадачливого маршала Кулика. Побыв недолго в роли командующего фронтом, генерал-майор Федюнинский в самом начале наступления немцев на Будагощ и Тихвин забил тревогу и за спиной Ужданова попросил у Ставки разрешения поменяться с Хозиным постами. Так Михаил Семенович стал командовать фронтом. На совещании в Ставке 12 декабря держался с достоинством и по отношению к Мерецкову несколько высокомерно. Хозин давал понять, что именно он возглавляет основные силы на северо-западном направлении, а Волховский фронт и его Кирилла Афанасьевича армии лишь предаются ленинградцам. Когда после доклада Шапошникова Мерецков поставил вопрос о передаче Волховскому фронту 54-й армии, Хозин явно запротестовал. Напрасно Кирилл Афанасьевич доказывал, что отрыв этой армии от его фронта усложнит боевое взаимодействие войск призванных решать одну и ту же задачу. «Ну и что из того, что Федюнинский находится за внешним кольцом блокады?» – горячился Михаил Семенович. «Его армия будет наносить удары с вражеского тыла. Этим она окажет Ленинграду максимальную поддержку. Федюнинцы будут рваться к родному городу». При этом он постоянно поворачивался к Жданову, как бы призывая поддержать его, и тот кивал в знак согласия. «Что-то до сих пор Ленинград не видел особой помощи от этой армии», – проворчал Мерецков. Ему вдруг стало нестерпимо обидно от того, что приходится доказывать очевидные вещи опытным как будто бы в военном отношении людям. Кольнуло и пришедшее осознание, вряд ли кто разделяет его предчувствие, что совместная работа пойдет у них с Хозиным в крив и в кось. «На этом закончим», – сказал Сталин. Если товарищи ленинградцы считают, что такое положение для них подходит, оставим все неизменным. Все мы знаем товарища Мерицкого как талантливого полководца и хитрого хозяина, который всегда себе на уме, который старается собрать на своем дворе как можно больше добра. Но если товарищ Мерицков одной армией освободил Тихвин, то четырьмя армиями он непременно разобьет Кюхлера и снимет блокаду Ленинграда. Мерецков снова раскрыл войну и мир Толстого. С минуты на минуту он ждал вызова из Москвы, а сообщить туда что-либо существенное пока не мог. Немцы крепко держались за плацдарма возле Кириша и Грузина на правом берегу Волхова. Четвертую армию они даже контратакуют. 59-я армия Галанина топчется на месте. Противник сосредотачивает силы в районе Спасской-Полистии, опасаясь, что мы, завладев этим поселком на шоссейной дороге Новгород-Ленинград, двинемся вдоль железнодорожной магистрали, параллельно Волхову, прямо на чудовскую группировку. А именно так нам и надлежит поступить. «Пока я могу рассчитывать на успех только там, где решительно действует вторая ударная армия Клыкова и армия Яковлева», подумал командующий фронтом. В направлении на Новгород наши атаки, увы, безуспешны, но дивизия полковника Антюфеева уже заняла красный поселок. Это хорошо. Сегодня утром командармы Клыков и Яковлев ввели в бой резервы. Активность наступающих войск усилилась, но и противник наращивает сопротивление. И о чем, о каких успехах докладывать мне сейчас вставку? Ставку? вспомнил, как звонил недавно после разговора со Сталиным, Генерал-лейтенанту Клыкову. Николай Кузьмич, смелее вводите резервы. У меня осталась стрелковая бригада. Вводите ее, вводите все, что у вас есть. Надо изо всех сил давить немца на том участке, где у вас обозначилась возможность прорыва обороны противника. Кириллов Афанасьевич вспомнил, что почти слово в слово повторил фразу, которую слышал от Верховного. Положение чрезвычайно сложное проговорил командарм, в таком положении остаться без резервов. Мерецков хорошо понимал Клыкова. Он знал, что отсутствие резервов всегда вызывает у военачальника неуверенность. Но Кирилл Афанасьевич хорошо помнил и содержание сталинского письма, которое привез ему в Малую Вишеру начальник артиллерии Воронов. «Единым и общим ударом», – горько усмехнулся генерал армии, – «это хорошо выглядит на бумаге» а на деле наскоки, не обеспеченные в достаточной мере поддержкой авиации и артиллерии, малоэффективны. Но чем я подкреплю усилия пехоты? Командующий встал из-за стола и хотел идти в аппаратную, но в комнату влетел возбужденный мехлис. «Плохо воюем, генерал», – сказал он Мерецкову. «Товарищ Сталин обеспокоен. Я ему докладывал, что…» «Я тоже», – перебил его Кирилл Афанасьевич. «Что тоже?» не понял Мехлис. Тоже докладывал сложившуюся обстановку. Лев Захарович хмыкнул и недовольно повел носом. «Пора уже сообщать ставки о наших успехах, товарищ Мерецков. А их не видно? Необходимо срочно выехать войска и накрутить командирам хвосты! Разучились бить фашистов! Кстати, как дела в 52-й?» Мерецков протянул сообщение генерал-лейтенанта Яковлева. «К 13.00 сообщал командарм 52-й, Правое крыло армии в составе трех дивизий вышло на западный берег реки Волхов. Частями 46-й и 305-й СД овладели районами Заполья, Лилявина и лесом Севернее. Армия отбивает контратаки на Теремец. «Это уже не хрен собачий», – сказал Лев Захарович. «Это уже нечто. Надо включить населенные пункты в доклад Ставки». «Все сделано», – отозвался Мерецков. «И вот еще». Я передал Клыкову второй ударный две стрелковой дивизии из армии Галанина. Не жирно ли будет, возразил Мехлис. А с кем пойдет на Ленинград Галанин? Он стоит пока на месте, а Клыков пробивается вперед. Что скажут вставки? запасался Мехлис. Командующий фронтом поморщился. Да чего же надоела мелочная опека? На помощь водит как соплевого мальчишку. Звонил Василевскому, возражений нет, но пойдемте, время докладывать в Москву. Они перешли в аппаратную в тот момент, когда на ленте аппарата БАДО возникли слова «Ставка вызывает мирецкого «У аппарата Мерецков», – сказал Кирилл Афанасьевич. «И мехлес», – подал голос Лев Захарович. «И мехлес», – будто эхо повторил командующий фронтом. «Верховный главнокомандующий требует объяснений по поводу вашего бездействия», – передал Василевский. Кириллов Афанасьевич посмотрел на Мехлиса и развел руками. Представитель Ставки решительно шагнул к аппарату. «Передавайте!» – говорит Мехлис. «Мы не бездействуем, мы воюем, товарищ Василевский. Противник превосходит армии фронта в авиации, технических средствах и артиллерии. У нас мало снарядов, у немцев их хоть завались. Кроме того...» Договорить да ему не дали. Аппарат Бодо стал работать на прием. Задвигалась лента, на ней проступили слова. «Меньше разговоров, товарищ Мехлис. Не для того мы послали тебя туда. И кто у вас командующий фронтом, Мехлис или Мерецков? Какие новости, Кирилл Афанасьевич?» «Сталин». Мехлис съежился и отошел от аппарата. Мерецков занял его место и заговорил. «Новости у нас, товарищ Сталин, такие». Вошел в аппаратную капитан Борода и протянул генералу армии записку. Мерецков быстро прочитал ее и живо наклонился к аппарату, словно собираясь увидеть через него Москву. «Хорошие у нас новости, товарищ Сталин!» – почти что выкрикнул Кирилл Афанасьевич и замолчал. Сдерживаясь, стал ждать, когда его слова передадут вставку. ставку. Понемногу успокаиваясь, не глядя на подскочившего к нему Мехлиса, который пытался прочитать записку, ее командующий держал перед глазами, стал диктовать телеграфистке войска второй ударной армии под командованием генерал-лейтенанта клыкова прорвали оборону противника в районе поселка мясной бор участок прорыва расширяется. Хорошо ответ надстучал аппарат. Когда вторая ударная армия закрепит этот успех бросайте в наступление кавалеристов гусева 13 й корпус Я очень надеюсь на вас товарищ Мерецков. Сталин